Холодно. Почему так холодно? Кай попыталась пошевелиться или хотя бы открыть глаза, но ничего не получалось. Её всё трясло от озноба, а кости словно выкручивало стальными тисками. В тес мгновение она почувствовала невероятно горячее, просто обжигающее прикосновение на щеке. а где-то вдалеке различило едва слышный мужской голос. — Тише, детка, все в порядке, ты в безопасности. Так и не сумев понять, кому он принадлежит, Кай снова провалилась в спасительную темноту.